Запись вторая Новый Декс Ты это читал, Декс? И видос зацени. Он уже по всему интернету разошелся. Я был весь на взводе и не мог толком осмыслить, что только что узнал. А Декс, он даже и бровью не повел. После нашего побега из лап Кинг-Пета оказалось, что Декса вообще ничего не волновало. Декс был, как всегда, на своем месте в нашем убежище. Сидел на диване перед телеком, который то и дело крутил его любимые сериалы. Рядом его лучшие друзья, огромная пачка чипсов и газировка. Он почти не выходил из дома, потому что панически боялся полиции. В конце концов, мы все еще сбежавшие заключенные. — Да и не только копов стоило опасаться. За нами в Мэтт-Сити охотился каждый уважающий себя бандит. Причин, чтобы залечь на дно, было более чем достаточно. — Чувак, ты вообще видел это? Ну же, зацени! Декс только зевнул и достал еще одну чипсину из пачки. — Бро, я спать хочу. Не читаю я новости и не смотрю дурацкие видосы. Чувак, это другое. Какой-то мошенник говорит, что в Мэтт-Сити появились монстры, называющие себя гулями. Они маскируются под людей и... И ты веришь истории из этой газетенки? Да кто эти газеты вообще читает? Лучше уж в интернете почитай. А потом будешь говорить, что пользуешься голубиной почтой вместо электронной. Засмеялся Декс над своей же шуткой. «Ну, прослабься, хватай чипсы и смотри со мной сериал». Декс разлегся на диване. «Да, это был тот самый парень, что раньше вытворял невероятные трюки с одной лишь колодой карт. А теперь она просто пылилась на столе». добрось да Декс, ты просто обязан это увидеть. Гули в Мэтт-Сити! Это большие новости!» Декс закатил глаза и с досады ударил себя ладонью по лбу. Он понял, что я не отстану. «Большие новости! Гули в таком городе — это большие новости! В городе, где каждый божий день перестрелки, грабежи и прочая сумасшедшая дребедень! Да уж, Нуп, это прям сенсация! Чувак, я знаю, что ты думаешь! Знаю, ты устал торчать в этой норе!» «Нельзя вечно прятаться. Мы договорились залечь на дно, пока не сообразим, как поквитаться с Кингпэтом. А эта новость... она как относится к нашему решению?» Я на мгновение замер. Декс был прав. Я даже на секундочку не смог представить, как эта новость связана с Кингпэтом. Но я не хотел наблюдать за тем, как Декс разлагается в четырех стенах». «Да посмотри ты уже!» — рявкнул я впервые, почувствовав себя умнее. «Иногда ты за словом в карман не лезешь». Видимо, Декса удивила, что такой спокойный парень вроде меня может иногда выйти из себя. И все же он взял мой телефон и посмотрел видео. «И что? Чей-то брат пропал. Вот дела. Я видел кое-что похуже. Это совсем не значит, что по городу разгуливает какой-то там гуль». «Подожди! Сейчас все будет! Смотри дальше!» На видео, наконец, появился Фредди, испуганно тыкающий пальцем куда-то вдаль. «Это он! Тот самый парень, про которого я вам рассказывал, которого я принял за туриста!» В кадре появились полицейские и их шеф. Был заметно, как некоторым с трудом удавалось сдерживать ухмылку. «Офицеры, чем могу быть полезен?» — Простите за беспокойство, сэр, но наш подозреваемый утверждает, что вы похитили его брата. Также он заявил, что вы превращались в какого-то монстра. Пройдите с нами в участок, чтобы ответить на несколько вопросов и... И тут парень улыбнулся. По одному его взгляду можно было понять, что с ним что-то не так. Глаза у него горели красным, а ухмылка отдавала чем-то зловещим. — Это был не какой-то обычный парень. — Простите, не могу ответить ни на какие вопросы. Он выпустил два тентакля с острыми когтями на концах, в точности, как описывал бедняга Фредди. Полицейские увидели это собственными глазами. Сомнений не оставалось. Мошенник говорил правду. — Что я вам говорил? Это настоящий гуль! Полицейские застыли в шоке, словно олени, которых вот-вот собьет фура. На их лицах был кошмар, они словно понимали, что их страшная участь неминуема. Но сделать они ничего не могли. Гуль схватил Фредди одним из своих тентаклей и начал трясти его, будто Фредди игрушка. Хотя Фредди и был бандит, его было очень жаль, копы лишь ахнули. «Да сделайте же что-нибудь! Этот этот гуль его прикончит!» Первым пришел в себя шеф Гейерман. Он выхватил бластер из кобуры и начал стрелять по чудовищу. Лишь спустя несколько мучительно долгих секунд его парни среагировали и тоже открыли огонь. Казалось, несколько вооруженных офицеров должны были напугать гуля. Любой нормальный человек испугался бы. Но чудовище совсем не походило на нормального. Монстр откинул Фредди, и тот полетел через весь переулок, словно типичная кукла. Дела его были явно плохи. Агуль бросился в самую гущу выстрелов, словно ребенок, пытающийся поймать дождик. Выстрелы ранили его, но лишь самую малость. Больше это выглядело как комариные укусы. Герман и его полицейские выглядели растерянно. «Бластеры не помогают против этой твари! Он все еще держится!» — прокричал шеф. «Твари!» — обиженно произнесла сама тварь. «Я не какая-то там тварь. Я Гуль. Зарубите себе на носу!» Вращаясь, Гуль описывал щупальцами широкие круги, сметая с ног большую часть полицейских такими же небрежными взмахами, какими он сбивал Фредди. Одно можно было сказать наверняка. Этот гуль бил со страшной силой. Шеф Герман и парочка полицейских оказались на земле. Самого шефа с силой впечатало в асфальт. Но он, стиснув зубы, смог подняться. Его парни все еще лежали. «Такого я еще не видел. Даже Декс начал проявлять интерес». «Кто... Что ты такое? Что ты хочешь?» Шеф снова навел бластер на Гуля, но было ясно, что это бесполезно. Рука у Германа тряслась, ни о каком точном выстреле не могло быть и речи. Даже если бы он и попал, это не остановило бы чудище ни на секунду. Да и самого шефа уже изрядно потрепали. — Вы настолько тупы, — прошепел Гуль. — Разве не слышали, что этот глупый мелкий воришка сказал Я оставил его в живых исключительно для того, чтобы он рассказал обо мне и моей цели. Если вы не услышали в первый раз, повторю, я ищу Декса и Нуба. Знаю, что они прячутся где-то в вашем жалком городишке. Отдайте их мне, и тогда, может быть, мы вас пощадим. — Мы? Ты здесь не единственный гуль? Теперь я отчетливо видел страх в глазах шефа, и это пугало больше всего. Мы с Дексом знали о репутации шефа Германа. Он прославился как крутой коп, который лез из кожи вон, чтобы навести в мэтт хоть какой-то порядок. Чтобы чего-то добиться в таком деле, особенно в этом городе, нужно быть железным. Шеф это понимал, поэтому никогда не показывал страха в стычках с местными криминальными элементами. Но теперь, стоя перед этим жутким гулем, от былой отваги не осталось и следа. Вы не ослышались, они уже на подходе. Думаете, я страшный? Вы еще моих братьев и сестер не видели. Все они идут за Нубом и Дексом. Будь я на вашем месте, немедленно бы их сдал. Если, конечно, хотите избежать кровавой бани. «Я не знаю, где они. Это большой город. Они где-то прячутся. Зачем они тебе понадобились?» Гуль выбил из рук шефа бластер, и теперь даже маленький шанс на самооборону пропал. В эту минуту Герман полностью оказался во власти отвратительного создания. «Зачем они нам? Вас не касается. Лучше позаботьтесь о том, чтобы спасти от нас свой город». «Я пощажу вас, шеф Герман. Я знаю, вы честный малый, и сделаете все для спасения своего города. Но пощажу при одном условии. Вы донесете мое послание до каждого. Нам нужны декс и нуб. Если мы их не получим от города, камня на камне не останется» видео закончилось мы с дексом не могли проронить ни слова и просто смотрели друг на друга чувак я же говорил тут что то серьезное на нас находятся монстры мало нам было кинг пэттер чтобы теперь еще и эти уроды положили на нас глаз посетовал декс ну все плохо очень очень очень плохо что нам теперь делать декс остановился на секунду глубоко задумался — Все очень просто. Дай-ка мне еще одну пачку чипсов. я уже доел. Как можно умять пачку чипсов так быстро? И подумать только, когда-то он был одним из опаснейших преступников. А теперь этот парень продавливал диван. Ему было абсолютно наплевать на происходящее за этими стенами. — Декс, ты серьезно? Будешь сидеть и ждать, пока они нас не найдут? Пока они уничтожат весь мэтт -Сити? Декс пожал плечами. «И что ты предлагаешь, Нуб? Я еле встаю с дивана. В свои лучшие годы я мог бы потягаться с этими копами. Но ты сам видел этого гуля, и я уже не уверен, что гипотетически когда-либо смог бы с ним справиться. А мои лучшие годы уже давно позади. Мы не сможем прыгнуть выше головы, чтобы остановить чудовище». Так что, в любом случае, лучшее решение — это залечь на дно. Ты хочешь спрятать голову в песок, как страус? Чувак, что с тобой произошло? Я просто не мог в это поверить. Сначала шеф полиции, теперь Декс. Они оба славились бесстрашием. Неважно, по какую сторону закона они находились, каждый наводил ужас на врагов. А теперь эти парни боялись гуля, по словам которого это было только началом. Мой телефон начал разрываться от уведомлений, новости Я открыл приложение и начал смотреть стрим. Посмотри, Декс, ты можешь в это поверить! Все новости говорили о мэт сити Поступали сообщения о новых гулях, которые вышли на улицы, нападая на людей и сея хаос. Телефон не переставал вибрировать от шквала уведомлений. Началось. Гули уничтожают город.